Прослушивание. Прибытие судей. В другой части гостиничного и развлекательного комплекса проходили съемки прибытия трех судей. Для этого потребовалось два костюма для Берил, поскольку, когда материал пойдет в монтаж, должно казаться, что в безудержном поиске талантов судьи посетили город дважды. А тем временем, скажет Килли после наложения звука, Судьи вернулись в Бирмингем. Повезет ли им на этот раз? Для виртуального прибытия в Дублин Берил предстояло переодеваться еще и в третий раз. — Я все равно не понимаю. Зачем нужно снимать этот чертов материал по Дублину? — жаловалась Берил. — В смысле, если мы ни хрена не утруждаем себя поездкой туда, то зачем врать? Кого вообще волнуют чертовы Микки? — Телефонное голосование, дорогая. «Ирландцы много звонят. Нам нужны их вливания. Мы должны включать их в шоу. И в финале нам совершенно необходим ирландец. От этого во многом зависит количество денег, которое мы заработаем от звонков». Когда ей, наконец, представили доступный ее пониманию аргумент, Берилл втиснулась в новый пиджак, прицепила на лацкан трилистник и снова села в лимузин. На колени ей посадили домашнюю свинку, И огромный статист, игравший устрашающего телохранителя, встал у дверцы автомобиля. Ты думаешь, люди действительно верят в то, что за нами постоянно ходят здоровенные лбы? Спросил Кельвин Трента. Только взгляни, этот урод такой толстый, что даже в лифт со мной не влезет. Если бы ему пришлось иметь дело с убийцей, его бы инфаркт хватил. Может, в следующем сезоне стоит взять в телохранителей маленьких японских ниндзя? По-моему, будет отлично смотреться. — Отличная мысль, босс, — сказал Трент. Записал. Камеры заработали. Огромный статист-телохранитель открыл дверцу. Берил вышла из машины и с важным видом заспешила в холл здания. — Может, когда я буду проходить мимо камеры, стоит сказать что-нибудь прикольное? — предложила Берил. — Типа, господи, Фи-Фи надула в мою сумочку от картья, ведь это, черт возьми, подарок от Элтона и Дэвида. Как вам такое? — Отлично, Берил. — крикнул Кельвин, которому не терпелось продолжить. — Боюсь, у тебя нет микрофона, — нервно сказал звукооператор. — У нас записано, что это не мой материал. Его покажут в заставке. — Ну так и нацепи на меня, вонючий микрофон, придурок! — рявкнула Берил. — Я придумала строчку. Я проявляю изобретательность. Боюсь, миссис Бленхайм, микрофоны лежат в фургоне. Понадобится десять минут, чтобы... — В фургоне, твою мать! — У нас записано, что это не мой материал. Мы обсуждали это вчера на собрании. А что, если я хочу импровизировать? Я вообще нужна на этом шоу только за тем, что я чертовски неожиданная. У меня Эмми за импровизации. Ты видел завоевавшую награду эпизод из Данхаймов про барбекю, где свинья сожрала стейк, и поэтому мы зажарили свинью? Ну, я это придумала. И, к счастью, в тот момент ни один вонючий звукорежиссер не сказал «Простите, я забыл идиотские микрофоны». Да, но на совещании... «Ты хоть представляешь себе, насколько я могу быть неожиданной? Непредсказуемость у меня изо всех щелей прет!» Килли, миловидная ведущая, стояла неподалеку, готовая к съемкам первой реплики. Только накануне вечером она прилетела домой со съемок шоу о путешествии на Мистик и очень устала. Но, будучи действительно милой девушкой и командным игроком, в прошлом она была герл-гайд, она всегда была рада помочь. — Берил, а может, я озвучу твою шутку? — с готовностью предложила она. — Знаешь, Берил ужасно торопится, потому что Фифи сейчас надует ей в карте. Так пойдет? Казалось, лицо Берил окаменело. — Или ты хочешь украсть мою шутку? — Нет. А по мне так это смахивает на то, что ты хочешь украсть мою шутку. Нет, правда, Берил, я просто пыталась... Как тебе такая мысль, Килли? Ты продолжай выглядеть миленько, а умную работу оставь мне, ладно?» Казалось, Килли сейчас заплачет. Она никак не могла привыкнуть к грубости Берил и всегда приходила в ужас, словно столкнулась с ней впервые. Время шло. Трент посмотрел на Кельвина, а затем показал на часы. В графике первого дня прослушивания для таких заминок совершенно не было времени, и Кельвин был единственным авторитетом, который признавала Берил. «Берил!» — рявкнул Кельвин. «То, что Фифи надуло в твою сумочку, это великолепно, как и все твои многочисленные шутки насчет неуправляемого поведения твоего зверинца. Но этот сюжет идет без звука, так что нужно двигаться дальше». С точки зрения импровизации просто отлично, ваша мать, сказала Берил, соглашаясь с неизбежным. Наконец, получив возможность работать дальше, режиссер спросил сценаристку, какой сюжет будет следующим, и та сообщила, что прибытие Родни. Лимузин, на котором прибыла Берил, уехал, а на его месте появился новый. Родни с преувеличенной небрежностью прошел по всей его длине и, казалось, разглядывал блестящую черную краску, но он никого не обманул. Все видели, что он проделал то же самое с машиной Берел, и поняли, что он обходит лимузин, чтобы убедиться, что машина Берел не длиннее. Убедившись в том, что размеры его машины соответствуют его статусу, Родни взял протянутый реквизитором модный портфель и сел на заднее сиденье. «Мотор — Мотор! — крикнул режиссер. За этим ничего не последовало. «Мотор — Мотор! — снова крикнул режиссер. — По-прежнему ничего. Режиссер подошел к припаркованному лимузину с дымчатыми стеклами. — Родни! — он постучал в стекло. — Ты меня слышишь? Окно лимузина опустилось, и Родни приятно, улыбаясь, выглянул наружу. — Да, я тебя слышу, — сказал он. — У меня все в порядке. — Ты что-то хотел сказать? — Нет, мы еще не отсняли материал. — Хорошо, ладно, я готов. — Отлично. Значит, начинаем, да? — Конечно. Окно снова закрылось. Режиссер вернулся на свое место за камерой. Кадр был помечен, и он снова крикнул «Мотор!» Опять ничего. «Родни, мотор!» — снова крикнул он. Окно опустилось во второй раз. «Я здесь, я готов. Я все слышу, я просто жду». Время шло, вмешался Кельвин. «Ну тогда вылезай из поганой машины!» «Не могу. Дверь не открыта». — Конечно, она не открыта. Ее сначала нужно открыть. — Вот именно. И когда мой телохранитель ее откроет, я выйду, — объяснил Родни, уверенный, что это не он задерживает процесс. — Мой выход не первый. Первым выходит телохранитель. Келлин повернулся к режиссеру. — Где телохранитель? — Его выход. — Телохранитель? — Да, который открывает Родни дверь. Режиссер беспомощно повернулся к монтажеру и более решительная, нежели режиссер-девушка, решила озвучить неприятную правду. — Телохранители... — Нет, — сказала она, не извинившись. — В этом сюжете только Родни. Родни не был крупным мужчиной и, к тому же, сидел в огромном лимузине, но все в пределах пятнадцати метров почувствовали его негодование. — Только Родни? — почти прошипел он. — Да, — бесстрашно ответила монтажер, а затем взглянула на свои заметки по сюжету и прочитала. — Кадр второй, утро. Подъезд к залу для прослушиваний. Общий план. Родни вылезает из машины и рысью пробегает мимо камеры. — Рысью! — Да, ты спешишь. Лицо Родни начала заливать краска. Привычные к этому гримеры подскочили с влажными салфетками и холодными полотенцами наготове. Они знали, что если Родни потечет, то его придется снова пудрить, подправлять ему глаза и губы, а к этому моменту Кельвин, вероятно, всех уволит. — Кельвин! Кельвин" — прошипел Родни сквозь сжатые зубы, очевидно, пытаясь справиться с эмоциями. — Да, дружище. — Уберил. есть жирный лысый телохранитель, который открывает ей дверь, а затем уважительно и серьезным видом следует за ней по пятам здания. А я должен открывать дверь сам и рысью бежать в здание в одиночестве. Родни, в сцене моего прибытия тоже нет телохранителя. Так, да, Кельвин, я знаю. Ну ты ведь сам за рулем. Ты прибываешь как высокое начальство за рулем собственного Ролса. Берил встречает телохранитель, а я... Я... Килли, неизменно добрая и веселая, снова попыталась исправить недоразумение. Родни, я могу подбежать и открыть тебе дверь, я не против. — Ты что, хочешь попасть в мою сцену? — ледяным тоном спросил Родни. «Нет — Нет! — почти крикнула Кили, пораженная тем, что Родни так воспринял ее невинное предложение. — Тебе не кажется, что раз уж ты открываешь шоу, участвуешь во всех объяснениях, представляешь кандидатов, отправляешь их к нам, обнимаешь победителей, рыдаешь вместе с проигравшими, а также предваряешь и завершаешь Все рекламные паузы, то у тебя и так сцен выше головы, без того, чтобы прорываться еще и в мои. Нет, правда, я сцену моего прибытия, не больше, не меньше. Одну из очень немногих во всем чертовом шоу, где я один. Но, но, Килли не могла найти слов, чтобы доказать свою невиновность. Может, снова используем парня Берилл, предложила монтажер и сделаем из него сопровождающего для гостей». Из палатки костюмерной, где Берил переодевалась из дублинского наряда в бирмингемский, послышался злобный вопль. «Паши — Пошли нахер! — крикнула она, просовывая голову между полотнами. — Хрен с два я отдам ему своего парня! — Берил, пожалуйста! — крикнули одновременно парикмахер и гремеша. Прическа! — Берил не обратила на них внимания. — Какая это охрана? — Ой, Берил, извини, мы не можем защитить тебя от этого ненормального фаната, потому что нам нужно идти открывать дверь вонючему Родни Руту. — Все, я сказала, пошли нахер! Берил исчезла в палатке, и парикмахер и гримерша кинулись к ней. — Кельвин, — сказал Трент, снова с отчаянием глядя на часы. — Время? — Отлично, — решительно произнес Кельвин. — Родни, садись в машину, мы подъедем вместе. Лицо Родни тут же оживилось. — А что, мы с тобой в одной машине? — Как настоящие друзья, — сказал он, едва смея верить в свою удачу. — Да. Ты можешь даже выйти с той стороны, где камера, а я выйду из дальней двери и обойду машину следом за тобой. — Это потрясающе! — ахнул Родни. — Отличный сюжет. Никаких телохранителей, никакой охраны, никакой суеты, только двое крутых профессионалов. «Коллеги и лучшие друзья, которые вместе приехали на работу». «Да, Родни, садись в машину». «У меня есть мысли», — пылко сказал Родни. «Давай, когда будем выходить, сделаем вид, что что-то оживленно обсуждаем. Знаешь, мы можем говорить что-нибудь, когда будем закрывать двери и войдем в здание вместе, не обращая ни на кого внимания, занятые своими серьезными делами». «Родни, это сцена без звука. У нас нет микрофона. Садись в машину». «Но звук и не понадобится, будет не мой сюжет». Мы можем разговаривать о чем угодно, ведь потом на изображение наложат музыкальную заставку. Нам просто нужно выглядеть так, будто мы что-то оживленно обсуждаем, как двое крутых профессионалов, не обращающих внимания на... — Родни, твою мать, садись в машину! — Отлично. И по команде, вылезай из нее, иди мимо камеры в здание. Я пойду следом. Родни и Кельвин сели в машину. «Мотор — Мотор! — услышали они голос режиссера. — Иди, Родни. — сказал Кельвин. — Я следом. Родни вылез из машины, и Кельвин смотрел через окно, как он прошагал мимо камеры. После того, как Родни вошел в здание, Кельвин тоже вылез и крикнул «Снято!» — Отличный кадр, — ребята, — сказал он. А затем шепнул монтажеру, что ей для оцифровки нужно отметить только первую часть кадра. До самого эфира Родни Рут не узнает, что на самом деле он вышел из машины один, и рысью пробежал по ковру.